Глава 14 Примечание. Царица Хадшапсуд, дочь фараона Тутмоса I, супруга своего брата Тутмоса II, соправительница другого своего брата Тутмоса III, энергичная женщина, сыгравшая важную роль в истории Древнего Египта, она повелела изображать себя в шлеме и с подвязанной бородой. Пунт – страна, простиравшаяся на юге Аравии, а, возможно, также и на побережье Восточной Африки, вплоть до Сомали. В настоящее время считается, что пунт – нынешние Сомали. На это указывают списки побежденных тутмосом третьим народов, обнаруженные на пилонах храма в Карнаке. Зерна анта – часто упоминающийся вид благовония. Имхотеп, сын Пта, которого греки называли Асклепием, Эскулапом, художник и архитектор фараона Джосера. Его считали мудрецом, чародеем, ему приписывали различные магические и медицинские сочинения, а с восьмого века до нашей эры он был объявлен полубогом, сыном Пта и покровителем медицины. Изображали его обычно в колпаке с книгой на коленях. Городом его культа был Мемфис. Хонсу – третий бог фиванской троицы, сын Амона и Мут с юношеским локоном. Его отождествляли с Тотом и считали добрым советчиком в вопросах лечения больных. Большой храм в Карнаке, построенный в его честь, хорошо сохранился. В эпоху Рамсеса II, как свидетельствует так называемая парижская стела, статую Хонсу – Возили в Азию, чтобы излечить при его помощи сестру супруги Рамсеса, дочь князя Бехтена, одержимую бесами. На стене исповедальни была изображена хадшапсуд, прильнувшая к сосцам коровы хатор, прекрасно сохранившийся барельеф, поражающий своей жизненной правдой. Неокоры, метельщики храма, Служители, производившие уборку помещений и ремонт храма. В крупных храмах эта должность считалась почетной. У Эберса упоминание о неокорах – явный анахронизм. Рехиу – египтяне, имевшие доступ во внутренние помещения храмов и к высшей ступени познания таинств. Пентаур тоже вскоре покинул хижну по расхитам. Погруженный в раздумье шел он по горной тропе к храму, порученному ему верховным жрецом Амением. Он чувствовал, что для него настали безрадостные и суровые времена. Храм, в котором он отныне стал хозяином, был выстроен великой царицей Хадшапсуд в честь богини Хатор и посвящен памяти самой царицы. Жрецы этого храма пользовались особыми правами, записанными в специальных грамотах, и до сего времени права эти неукоснительно соблюдались. сам жреца передавался по наследству от отца к сыну, и главного жреца здесь выбирали большинством голосов. А вот теперь главный жрец лежал при смерти, и Амени, в чьем ведении находился храм, не спросив согласия жрецов, назначил на его место пентаура. С большой неохотой приняли жрецы, навязанного им властью омене начальника. Они выступили против него сплоченными рядами, как только стало ясно, что Пентаур намерен ввести строгие порядки и искоренить целый ряд злоупотреблений, ставших здесь вполне обычными. Так, например, петь гимны восходящему солнцу жрецы поручили прислужникам. Пентаур тотчас же потребовал, чтобы, по крайней мере, младшие жрецы принимали участие в пении утренних гимнов и стал сам руководить хором. Жрецы вели бойкую торговлю с щедрыми дарами, приносимыми на алтарь богини, а их новый глава строго-настрого запретил это. Не терпел он... и гнусного вымогательства, а здесь, как правило, прибегали к этому средству в отношении боязливых женщин, посещавших храм богини Хатор гораздо чаще всех других храмов. Молодой поэт, которого в доме Сети приучили к строгой взыскательности к самому себе, к исполнительности и порядку, воспитав его в духе высокой нравственной чистоты, был проникнут глубоким сознанием достоинства своего сана, Он привык с неукротимым рвением восставать против всяческой лености духа и тела. Все это с самого начала породило в нем глубокое отвращение к привольной и праздной жизни своих подчиненных, к их лживости и лицемерию. А после того, как посещение хижины Парасхита открыло ему глаза на все тяготы и горести простых людей, он решил во что бы то ни стало пробудить свой храм к новой жизни. Он был твердо убежден, что шайка лодырей и обманщиков, над которыми он поставлен, призвана вливать утешение в тысячи истерзанных горем сердец, осушать целые потоки слёз и вселять надежду в отчаявшихся. Это убеждение и толкало его на самые решительные меры. Вчера он видел своими глазами, как жрецы его храма с холодным безразличием выслушивали и жалобы покинутой жены, и сетование обманутой девушки, и мольбы молодой женщины, лишенной счастья материнства, и просьбы озабоченной матери, и вздохи одинокой вдовы. По лицам жрецов он видел, что они думают лишь только об одном — Как бы использовать горе этих людей и выманить из них подарки для богини Хатор, или, вернее, набить свои карманы и животы? И вот сейчас он снова приближался к тому полю, где ему предстояло выдержать немало жестоких сражений. Перед ним лежал величественный храм, подымавшийся над долиной Четырьмя террасами его прекрасные очертания четко рисовались на фоне охватившей его полукругом высокой отвесной стены из желтоватого известняка. На тщательно выложенных постаментах стояли исполинские каменные ястребы с символами жизни, олицетворявшими сына богини Гора, который заставляет снова расцвести все увидающее и воскрешает все умирающее. На каждой террасе находились открытые с восточной стороны залы, и каждый из них был обнесён двадцатью двумя древними колоннами. На задних стенах были прекрасные картины и надписи, высеченные по камню резцом художника. Они рассказывали о великих деяниях Хадшепсуд, совершенных ею с помощью фиванских богов. Здесь были и корабли, посланные ею в пунт, чтобы обогатить Египет сокровищами Востока, и доставленные в Фивы чудесные дары Аравии. Дома жителей страны благовоний и рыбы Красного моря были изображены четко и правдиво. На третьей и четвертой террасе Лепились к скалам небольшие строения, возведенные Хадшепсуд и ее братьями, Тутмосом II и Тутмосом III. Перед ними выселись высеченные в граните ворота. Здесь происходили омовения, здесь поклонялись статуям богини, приносили жертвы духу царицы и исповедовали знатных богомольцев. В одной из боковых пристроек содержались священные коровы богини. Подойдя к главным воротам храма Пентаур, стал свидетелем безобразной сцены, наполнившей гневом его душу. Какая-то женщина просила впустить ее во двор, чтобы она могла помолиться у алтаря богини за своего тяжело больного мужа, но толстый привратник грубо гнал ее прочь. «Видишь, что там написано?» — кричал он, указывая на надпись над воротами. «Этот порог может переступить лишь тот, кто чист. А для очищения человека надо окурить благовониями». «Так взмахни же кодильницей и возьми за это серебряное кольцо. Больше у меня ничего нет», — умоляла женщина. «Одно кольцо!» — возмутился привратник. «Выходит, богиня должна из-за тебя пойти по миру?» «Зерна анта, что идут на окуривание, стоят в десять раз дороже!» «Но у меня больше ничего нет», — повторяла женщина. «Мой муж, за которого я пришла помолиться, болен. Он не может работать, а мои дети...» «И ты собираешься кормить их, отняв у богини ее законную лепту?» — спросил привратник. «А ну, живо! Три кольца, или я запираю ворота!» жалься со слезами взмолилась женщина. «Что станет с моим мужем, если Хатор не поможет ему?» «Неужто богиня обязана давать ему лекарства?» — спросил привратник. «У нее заботы поважнее, чем лечить нищих. К тому же это вовсе не ее дело. Отправляйся к Имхотепу или к Хонсу или к самому великому Техути. Они помогают больным, а здесь не лечат». «Я прошу лишь утешения в горе», — рыдая, сказала женщина. «Утешения!» — рассмеялся привратник, ощупывая взглядом округлые формы молодой женщины. «Утешение ты можешь получить и за более дешевую плату». Женщина побледнела и гневно оттолкнула протянутую к ней руку. В это мгновение между ними встал взбешенный Пентаур. Воздев к небу руки, он благословил склонившуюся ниц женщину и произнес «Богиня сама не сходит к тому, кто возносит ей искреннюю молитву. Ты чиста, войди во двор». Едва успела женщина скрыться в воротах храма, как Пентаур повернулся к привратнику. «Так вот, как вы служите богине!» — воскликнул он. «Вот как используете разбитые горем сердца! Давай сюда ключи! Ты лишён своей должности, и завтра же отправишься пасти гусей, богиня Хатор!» Привратник завыл и упал на колени, но Пентаур, отвернувшись от него, вошел во двор храма и стал подниматься по ступеням в свои покои, расположенные на самой верхней террасе. По дороге ему попадалось много жрецов. Одни просто отворачивались от него, другие, громко чавкая, что-то жевали, притворяясь, будто его не замечают. Объединившись, они решили любыми средствами выжить ненавистного им главного жреца. Войдя в свои покои, роскошно убранные еще для его предшественника и надевая новое облачение, Он с грустью сравнивал свое прошлое с настоящим. На какое горькое разочарование обрек его Амени. Здесь, куда бы он ни взглянул, его всюду встречала тупая злоба и недоброжелательство. А в доме Сети его на каждом шагу восторженно приветствовали сотни мальчиков, а недоверчиво цеплялись за его одежды. Там, окруженные уважением... И больших и малых он был уверен что каждое его слово падает на благодатную почву высказывая свои мысли он чувствовал как эти мысли обогащаются и приобретают ясность в беседах с товарищами и наставниками наполняя его духовную жизнь новым смыслом новизна исполнена таинственного очарования говорил он себе но как тяжело все же лишиться привычного Он мысленно перебирал события недавних дней. Вот перед ним возник образ Дентонат. Он становился все живее и прекраснее. Сердце его сильно забилось, кровь стремительно потекла по жилам, и, закрыв лицо руками, он стал вспоминать каждое движение царевны, каждое ее слово. «Я готова во всем следовать за тобой», — сказала она ему возле хижины Парасхита. И теперь Пентаур задавал себе вопрос, достоин ли он быть ее руководителем в жизни. Он, правда, посягнул на древние обычаи, но отнюдь не для того, чтобы нанести этим ущерб дому Сети, который был ему бесконечно дорог, а стремясь озарить лучом нового света его мрачные покои. Делая то, что твердо считаешь правильным, можно заслужить осуждение людей. но не богов, — говорил он себе. Глубоко вздохнув, он вышел на террасу с непреклонной решимостью и здесь, в этом храме, всегда быть справедливым, сделать этот храм оплотом правды. Мы, люди, причиняем другим страдания, уже появляясь на свет, и горе, покидая его, — думал он, — а потому наш долг, пока мы живы, — искоренять страдания и сеять радость. «Много слез предстоит нам осушить. И так, за дело». На верхней террасе Пентаур не нашел никого из своих жрецов. Все они собрались внизу и слушали рассказ привратника, открыто разделяя его негодование. Пентаур знал, против кого они негодуют. Твердым и решительным шагом спустился он к ним и сказал «Я изгнал этого человека из нашей среды, ибо он нас позорит. Завтра он покинет храм». «Я ухожу сейчас же», — заявил привратник. «И по поручению святых отцов», — при этом он оглядел собравшихся, которые ответили ему одобрительными взглядами, «спрошу верховного жреца Амени, будет ли нечистым и впредь дозволено входить в этот храм». Он был уже у самых ворот, когда Пентаур, преградив ему путь, с суровой решимостью в голосе сказал, «Ты останешься здесь завтра, послезавтра, всегда, и будешь пасти гусей, пока я не сочту нужным простить тебя». Привратник вопросительно посмотрел на жрецов. Никто не шевельнулся. «Ступай к себе!» — крикнул Пентаур, наступая на него. Привратник повиновался. Пентаур запер дверь и, отдав ключ одному из прислужников, сказал, «Ты будешь исполнять его обязанности. Сторожи этого человека хорошенько. Если он сбежит, завтра я и тебя заставлю пасти гусей. Взгляните, друзья мои, как много молящихся у наших алтарей. Идите к ним и исполните свой долг. Я же пойду в исповедальню, дабы выслушивать страждущих и утешать их. Жрецы разошлись и направились к богомольцам. Пентаур снова поднялся по лестнице и вошел в тесную исповедальню, разделенную занавеской на две части. На стене исповедальни была изображена хадшепсуд, прильнувшая к сосцам коровы хатор и сосущее молоко вечной жизни. Едва Пентауру успел сесть, как один неокор доложил ему о прибытии какой-то знатной госпожи. Кто она, он не знает, потому что лицо ее скрыто покрывалом. насильщики ее полонкина тоже закутаны с головы до ног. Она потребовала, чтобы ее провели в исповедальню. Слуга передал Пентауру табличку от главного жреца большого храма Омона, что на том берегу Нила, дающую посетительнице право вместе с Рейхио входить во внутренние покои храма и разговаривать со всеми жрецами, даже с посвященными в таинство. Пентаур ушел за занавеску и с каким-то непонятным беспокойством стал ожидать незнакомку. Это ощущение было непривычным для него, уже много раз выслушивавшего исповеди. Амени посылал к нему даже самых знатных сановников, когда они обращались в храм Сети за толкованием своих сновидений. Высокая женщина вошла в тихую и душную каменную коморку и, преклонив колено, погрузилась в молитву перед извоянием хатор. Сидевшись за занавеской Пентаур, воздел руки к небу и обратился с мольбой к высшему божеству не спослать ему силу и мудрость, дабы ей правильно ответить на самый сложный вопрос. Когда он опустил руки, женщина подняла голову. Вот она встала и сбросила с себя покрывало. Это была Бентанат. Не находя себе места... волновавших ее чувств она пришла к богине Хатор, ведающей всеми тайнами женского сердца и держащей в своих руках ту нить, которая связывает мужчину с женщиной. «Великая владычица небес!» — громко молилась Бен Танат. и прекрасно золотая Хатор, ведающая скорбь и блаженство, настоящее будущее, снизойди к твоей дочери». и вложи в уста слуги твоего добрый совет. Мой отец велик, благороден и правдив, подобно божеству. Он советует мне, он не принуждает меня, а только советует последовать за человеком, которого я никогда не смогу полюбить. Я встретила другого, незнатного родом, но великого умом и дарованиями. Пентаур не в силах вымолвить ни слова, внимал молитве царевны. Остаться ли ему скрытым от неё? и подслушать ее тайну? Или же выйти и показаться ей? Гордость громко говорила ему, «Сейчас она назовет твое имя, ты избранник этой прекраснейшей, замечательной женщины». Но в нем звучал и другой голос, которому он приучил себя внимать, смиряя свои порывы. Не дай неведающей произнести то, чего она устыдилась бы, если б ведала. Покраснев, он раздвинул занавес и вышел к Бентанат. Она отшатнулась от него в испуге. «Кто это?» «Ты? Пентаур? Или же один из богов?» — вскрикнула она. «Я Пентаур». сказал он твердо: Я человек, со всеми слабостями, присущими роду его, но исполненный стремление к добру. Оставайся здесь, И злейй твою душу перед нашей богиней, И да будет вся моя жизнь молитвой за тебя. Пристально взглянув ей в глаза, он с такой стремительностью бросился к выходу, словно убегал от смертельной опасности. Бентонат остановила его, Дочь Рамсеса не нуждается в оправдании своего прихода в этот храм, но девушка, Бентанат, при этих словах лицо ее вспыхнуло, ожидала встретить здесь не тебя, а старого Руи. Она жаждала его совета. А теперь оставь меня, я буду молиться. Бентанат снова упала на колени, а Пентаур вышел. Когда царевна через некоторое время покинула исповедальню, с южной стороны той террасы, где она находилась, послышались громкие возгласы. Бентанат поспешила к ограде. «Да здравствует Пентаур!» — доносилась снизу. Пентаур подбежал к дочери фараона. Оба они, стоя рядом... на виду всех смотрели вниз в долину слава пентауру еще громче послышалось оттуда слава нашему учителю возвращайся в дом сети долой преследователей пентаура долой наших угнетателей юноши предводительствуемые рамери и юным анана узнав, куда сослан поэт, сбежали из дома сети, чтобы выразить ему свою преданность. рамери стоя в первом ряду, радостно кивнул своей сестре, а Анана выступил вперед, чтобы обратиться с речью к любимому наставнику. Это была торжественная, хорошо заученная речь, полная заверений в том, что если Амени откажется вернуть Пентаура в храм Сети, они все будут просить своих отцов перевести их в другую школу. Молодой ученый говорил хорошо, и бентонат не могла удержаться от знаков одобрения, слушая его пылкую речь. Но лицо Пентаура все более мрачнело, и не успел его любимый ученик кончить речь, как он строго прервал юношу. Сначала голос его звучал осуждающе, затем грозно, но, как ни старался он, в словах его не было гнева, они были пронизаны глубокой болью. «Поистине мне приходится лишь пожалеть о каждом своем слове, «Сказанным вам в свое время, если они толкнули вас на этот безрассудный поступок, — закончил он, — вы рождены во дворцах, так учитесь же повиноваться, чтобы потом уметь повелевать. Назад в школу! Ах, вы еще колеблетесь? Ну так я позову сейчас моих стражников и буду гнать вас до самого дома сети!» Как вы не понимаете, что подобные словословия не делают чести ни мне, ни вам? Удивленные и разочарованные ученики не посмели перечить Пентауру и, нехотя, повернули обратно. Бентонат, встретив взгляд брата, в недоумении, пожимавшего плечами, опустила глаза, затем снова подняла их и робко, с уважением взглянула на поэта. Это длилось одно лишь мгновение, так как глаза ее тотчас же снова обратились к долине, где клубились густые облака пыли, слышался конский топот и стук колес. Тотчас же вслед за этим около храма остановилась колесница Сефта, главы астрологов, и повозка с вооруженными с ног до головы стражниками из дома Сети. Разгневанный старик, легко соскочив с колесницы, строго прикрикнул на попятявшихся школьников и приказал стражникам отвести их в школу решительно, словно юноша устремился к воротам храма. Жрецы встретили его с глубоким почетом и тотчас выложили ему все свои жалобы. Старик выслушал их с нескрываемым сочувствием и, тут же, не дав им договорить, с трудом стал взбираться вверх по ступеням навстречу спускавшейся к нему Дентонат. Царевна сразу же поняла, что если астролог узнает ее, она подвергнется суровому осуждению и станет жертвой разных кривотолков. Она уже потянулась было к покрывалу, но потом, быстро отдернув руку, со спокойным достоинством, встретила гневный взгляд старика и гордо прошла мимо него. Астролог поклонился, но не благословил царевну. Встретив на второй террасе пентаура, он приказал ему немедленно удалить из храма всех молящихся. Через несколько минут приказ был выполнен, и жрецы стали свидетелями, Одной из самых тяжких сцен, какие когда-либо разыгрывались в их тихой святыне. Глава астрологов Дома Сети был одним из самых ярых противников раннего посвящения поэта в таинство обряда. Он понимал, что смелый ум юноши стремится расшатать те древние устои, укрепить которые неутомимый старик, свято веривший в их незыблемость, старался с юных лет. Все неприятности, происходившие у него на глазах в доме сети, равно как и в этом храме всего несколько минут назад он считал результатом необузданности заблудшего мечтателя. Поэтому он без пощады возложил на Пентаура всю ответственность за бунт учеников. «Ты совратил не только наших мальчиков, но и дочь Рамсеса!» — кричал он. «Царевна еще не успела очиститься от скверны, а ты уж заманил ее на свидание и никуда-нибудь, а в священный храм этой чистой богини!» Незаслуженная похвала может повредить лишь слабому, но незаслуженный упрек способен и сильного сбить с пути. Тентаур решительно отражал сыпавшиеся на него обвинения, называя их недостойными возраста, сана и имени старого астролога, но потом, боясь потерять рассудок от нахлынувшей на него ярости, повернулся и хотел уйти, однако старик приказал ему остаться и начал в его присутствии допрашивать жрецов. Все они в один голос обвиняли Пентаура в том, что кроме бентонат он ввел в храм еще другую нечистую женщину, бросив при этом в тюрьму привратника, восставшего против такого святотатства. Астролог приказал немедленно освободить невинно пострадавшего. Пентаур пытался воспротивиться этому, ссылаясь на свое право распоряжаться здесь, и дрожащим от негодования голосом велел старику покинуть храм. Тогда Сефта показал ему перстень Амени, означавший, что на время своего пребывания в Фивах Амени назначает его своим заместителем. После этого он торжественно лишил Пентаура его сана и, приказав ему пока оставаться в храме, покинул святыню Хадшепсут. При виде перстня своего наставника Пентаур молча склонил голову и удалился в исповедальню, где недавно встретился с бент анат Он был потрясен всем случившимся, мысли его мешались, противоречивые чувства бушевали в груди, и он весь дрожал, как в лихорадке. Услышав хохот жрецов и привратника, торжествовавших легкую победу, он содрогнулся, словно преступник, увидавший в зеркале клеймо проклятия у себя на лбу. Но время шло, и постепенно Пентаур стал приходить в себя, разум его прояснился. Когда он вышел из тихой исповедальни, чтобы взглянуть на восток, где на том берегу Нила высилась громада дворца, скрывавшая в своих стенах бентонат, грудь юноши наполнилась чувством глубокого презрения к врагам, его охватило гордое ощущение мужества и силы, Пентаур, — Не скрывал от себя, что у него сильные враги, что начинается пора жестоких битв, но он смело смотрел им в лицо, подобно юному герою, встречающему зарю своего боевого крещения.